Глава 61. Типетикл. 13 сентября 2011 года. София, склонившись над белой фарфоровой раковиной, посмотрела на себя в зеркало. Вытерла капельки пота со лба и подтянула кожу со щёк ближе к ушам, потом отпустила, и лицо приняло обычные очертания Когда это произошло? 48. А ей до сих пор кажется, что тридцать 35. Зеркало лжёт, или она просто уже давно не присматривалась к себе. И в пот уже бросает. Она открыла дверь в гостиную и увидела Сэма, который на кухне разгружал пакеты и супермаркета. «Сэм, я не слышала, как ты вошёл». На ноутбуке всё ещё было открыто электронное письмо Ричарду. Сэм улыбнулся. Мишка сидел на полу рядом с ним, запрокинув голову в ожидании команды. «Надеюсь, ты любишь баклажаны. Я делаю отличную пасту с баклажанами по-итальянски. «Конечно, люблю». Софи быстро сохранила письмо и выключила ноутбук. Особенно в пасте, по-итальянски. И замурлыкала какую-то популярную джазовую песенку. Сэм тут же подхватил. «Сэм, ты петь умеешь? И ещё один твой скрытый талант. Я же Ньюфи, мы тут все люди поющие». Он откупорил бутылку красного вина и налил два бокала. «Надеюсь, ты любишь Вальпаличиллу». «Это лучшее из итальянского, что может предложить супермаркет Уэсливеля». «Вальполичелло идеально». Софи взяла бокал, тихо радуясь, что их утренняя неловкость, кажется, рассеялась. «Несколько лет назад я проектировала винодельню в Вероне». «Ну, мне до таких высот не долететь». Сэм чокнулся с ней. «Чин-чин!» «Чин-чин!» Сэм поставил бокалы и протянул Софи толстый фиолетовый баклажан. «Вот, принцесса Грейс, порежь пока, а я займусь пастой». «Бека присоединится к нам за ужином». Нет, я случайно наткнулся на них в стобе в магазине у Флори. Они сказали, что поехали на время в Баджерскуэй. Нахмуривший, Сэм налил воду в кастрюлю. Этот мальчик постоянно отвлекает её. Бекке надо готовиться к экзаменам. Она пообещала начать на следующей неделе, если я её сегодня отпущу. Поехали на время? Ну, потусить, на вечеринку. Это наш ньюфаундлендский сленг. Надо тебе найти словарик. Софи приложила к губам салфетку. Это было восхитительно, Сэм. И ещё вина. Он приподнял бутылку. «Конечно, я сегодня не за рулём». «Когда ты собиралась мне сказать?» Спросил он, сделав глоток. «Что именно?» «Бека рассказала мне о твоём вчерашнем звонке». «Каком звонке?» «Тебе звонили на пикнике. Она умеет читать по губам, помнишь?» Софи посмотрела на Сэма. «Ох!» Он поставил бокал на стол и покачал головой. И не хотел верить, то есть допускал, что она неверно поняла, у тебя же акцент. «Сэм, я...» Но потом прочитал твоё письмо и понял, что всё она правильно поняла. Поправь меня, если я что-то не так процитирую. Роскошный эко-гольф-отель, птипетикл, так? Софи свернула салфетку и положила на стол. «Что ты хочешь услышать?» «Гольф-отель? Серьёзно?» «Да их мячики в Гренландию сдует!» Я говорила им, что это плохая идея. «Это дом Элли». Он стукнул себя в грудь. «И мой дом тоже». Софи прижала пальцы глазом. «Я знаю, Сэм, знаю». Она потянулась за бокалом и сделала большой глоток. Надеюсь, что алкоголь хоть немного поможет ей успокоиться. «Послушай, Сэм, главное, чем могут сейчас похвастаться местные, это тем, что получают пособие по безработице». А отели — отличная возможность для них. Появятся рабочие места, и экономике это пойдёт на пользу. Ты сможешь поучаствовать в строительстве. Да не только ты. Будешь делать мебель для них. Ты же говорил, что отсюда все бегут, потому что нет работы. Такие отели ничего не дают. И инвесторы никогда не делятся своими благами с другими. Они хотят получать прибыль от тех средств, что вложили. Всё дело в деньгах, в их деньгах. Но это другое, Сэм. Они как раз хотят сделать отель максимально экологичным». Сэм фыркнул. «С полем для гольфа? С пристанью для супер -яхт. Ты же видишь, какой тут узкий залив? Или они собираются его расширить? Взорвать половину берега, чтобы расчистить место?» Он показал на океан. «А у нас тут гренландские тюлени живут и киты, а чуть дальше по пляжу гнездятся тупики. Что с ними станет? А где будут садиться вертолёты?» Сюда же из Сент-Джонса наверняка захотят добираться на супервип-вертолётах. А для этого снова придётся взрывать камень. А вот тебе и вся экосистема. Открой глаза, Софи. Они просто решили воспользоваться тобой. Я думаю, ты преувеличиваешь. Они правда выбрали здесь место для отеля из-за экологии, и потому не будут её разрушать. Они предлагают хорошую компенсацию. У вас появятся деньги, ты сможешь расширить бизнес. Я не возьму у них ни цента. И ещё посмотрю, как ты скажешь Флори, представляю это зрелище. Тогда они будут играть в грязную, Сэм. Эти люди всегда получают желаемые. Хорошая же у тебя компания, принцесса Грейс. Ты слышал что-нибудь о конфискации имущества? То есть они просто придут и отнимут у меня землю? Это может сделать только правительство. Да у них повсюду друзья, Сэм. Это что, угроза? Внезапно раздался грохот. Рыболовная сеть совсем содержимым кусочками олова, ловушками, ракушками, камешками и корягами рухнула на пол. Белая от ярости Бека сжимала кулаки, а потом вдруг сорвалась, сдавленно рыдая, подскочила к Софии и вцепилась в нее. София вскинула руки. Бека, остановись, прости, прости меня, мне очень жаль. Сэм схватил дочь и прижал к себе. Всем телом она содрогалась в безмолвном крике. Сердце у Софии чуть не разорвалось. Она взяла со стола ноутбук и, миновав Сэма и Беку, сжимающих друг друга в объятиях, вышла на крыльцо. Начинался дождь. София запрокинула голову, подставив лицо обволакивающим струем. Ей так хотелось, чтобы вода, льющаяся с неба, омыла её, очистила, сделала лучше.